Глава одиннадцатая. На берегах Десны с ее множественными притоками лето короткое, не в пример Тосканскому, зато не иссушающее. Любой час освежает близкое дыхание леса, а когда зачастят дожди, то и вовсе думается, не затопить ли печь. Воздух здесь душистый, без жаркой липкости, близкого моря и затхлой несносной пыли длинных каменных лабиринтов. Хорошо бежать по берегу, Сбивая голыми пятками утреннюю росу, еще лучше забраться на лысый холм и смотреть поверх густой зелени в сторону рассвета, приветственно махать ему рукой. И с обрыва в речку тоже здорово, и в ночное, где плавают в тумане кони, гривы в косы заплетая. Настоящее полнокровное счастье. Зачем же столице? Так ли уж надлежит туда стремиться? Если судьба расщедрится, позволит жить подле зизи, и притом творить настоящие заказные вещи, о большем не стоило и мечтать. Прежде флоренции даже не загадывал, чтобы в полынное кто-нибудь постучался за изваянием. И вот на тебе. Сначала Леокадия Севастьяна, потом Захар Митрофаныч, а на горизонте еще и Пати Львович. Глядишь, и станет безродный флор калистратов вполне себе не бездельником и приживалой, а почтенным деятелем искусств. От их отрадных дом воскресенье выдался случай заснуть без видения жути, обглоданного огнем мяса и рассыпающихся искрами волос. Он и спал крепче обычного, и сны смотрел про черных коней с белой полосой от звездочки на лбу до хвоста, словно лунная волшебница провела серебряной метелкой. С лошадьми привиделась и всадница, Александра Семенна Елизарова, Она дразнила, куда-то звала, смеялась и сверкала очами. Утром он пробудился по-детски довольным, словно вчера праздновали Рождество, и под елкой обнаружились самые вожделенные подарки. Вышел с позаранку во двор, установил на Мальберте большую рисовальную доску и начал упражняться. Наконец-то наступила пора долгожданных утренних этюдов. Рука привычно накладывала штрихи, Рассветная зябь жалась к реке, укрывалась под обрывом. Сзади раздались шаги. Крестьянские девушки шли с полными ведрами от подойных коров. Они поздоровались, хихикая и одергивая одна другую. Как же? Холостой, сыноземщины, любимчик барыни и собой не дурен. Бова королевич, конечно, но не плюгавый, не щербатый и вообще не зипун. Первый набросок выпал с кривой нимфой, вроде его смятений. Второй — слишком плотской, аппетитной бабёнкой, Третий — кем-то бесстыдно похожим на Просковью Ильинишну. Эти фигурки рисовались с умыслом. Флоренций размечтался когда-нибудь в будущем соорудить в саду беседку для зизи и поставить вместо подпорок изваяние. Пока намечалась одна дремучая пошлость. Смоченная в ведре тряпка одним махом стерла с доски все неудачи этого утра. Скоро позовут кофею, а там надо будет развлекать Михаила Афанасича, и редкое праздничное настроение может испортиться. Определив сеанс рисования законченным, Флоренций спустился к реке. Там он разделся, спрятал под одежным комом фира, подпрыгнул, ойкнул, когда мокрый песок, прострелил пятку, зажмурился и быстро нырнул в воду. Холод разом задубил кожу. В груди застряли осколки льдины и кололись острыми краями. Это ненадолго. Надо обвыкнуться, бесперебойно махать руками, догонять солнечные блики и любоваться сине зелеными красотами. Плавать и в самом деле оказалось не так стыло, как плюхаться попервой. Мышцы разыгрались, сизые волны толкали в бока, шлепали по макушке, задирали, мол, «давай, на перегонки. Он зачастил саженками. Привычные картины рождали теплые воспоминания. Вот маленький Флорка плещется с дворовыми детишками, вот они на берегу варят ушицу. Эх, замечательные годы прошли в Полынном. Лучше их уже не будет. И все-таки он вырос из этих берегов, из этого сада, из этих любимых воспоминаний. За коротким мысом кружился и ребил омут, куда Зинаида Евграфовна решительно запрещала соваться по малолетству. Это уже почти самая середина монастырки. Он вспомнил, как впервые отважился переплыть ее вместе с Антоном Елизаровым. Им тогда крепко досталось от Аглая Тихоновны, а Зизи и Семен Северинович вовсе не узнали о той шалости. Потом уж часто шныряли на супротивный берег, но отложился самый первый раз. Недозволенный плод, как водится, обладал бессовестно заманчивым вкусом. Флоренций плыл, и улыбка на лице ширилась с каждым взмахом. Однако возле самого водоворота течение вдруг перестало шутить, схватило в железные обручи и поволокло, не обращая внимания на его противоборство. «Ох, права была Зизи! Негоже соваться до Ивана Купалы!» — подумал он и приналег. Сил доставало с трудом. Или не доставало. Однако не подступил и настоящий страх, скорее досада. Выросшие на реке человеки привыкли водить с ней дружбу, и как в любой дружбе между ними случались потасовки. Воронка крутилась уже в опасной близости. Он снова вдохнул полной грудью и нырнул поглубже. Уйти от опасной стремнины не удалось, жерло тянуло к себе. По всей видимости, годы, что он не плескался здесь, намыли подводных пещер. Не зная их, не следовало лезть стремглав. Голень больно куснула начинающаяся судорога, и это уже попахивало не беззлобной приятельской шуткой. Запоздало подумалось, что не стоило оставлять Фира на берегу. У ее чехла надежный кожаный ремешок. Тот сдюжил бы. Боялась же, что горловина мешочка могла разъявиться. Стала обидной и вместе с тем совестно. Просто волосится потонуть на виду у родного дома. Но даже выбирая между страхом гибели и утери драгоценной Фира, художник колебался, что поставить во главу. Он бросил грести и дал себя уволочь вниз. Потребуется несколько мгновений, чтобы набраться сил, потом предстоит бой. Откуда-то сбоку прилетела мыслишка. Что же Чея, утонуть или заживо сгореть? И следом за ней вторая. Что подумает Зизи, когда придет ответ от маэстро Джованни по поводу рисунка родинки? Сразу захотелось дождаться и пистолу, и прочитать самолично. А под водой царил мутный сумрак, не лучше и не хуже, чем скакать опрометью сквозь густой туман. Дышать вроде и не хотелось, не представлялось обязательным. Тело послушно замерло, ожидая, куда кинут подводные демоны, обозленные они или сегодня уступят. Флоренция широко повел плечами и рванул вверх. Течение крутануло, но не сожрало, выплюнуло ниже воронки. Он вынырнул в лучшем, по менее опасном месте, в стороне, ближе к заросшему темными соснами другому берегу. И менее возвышалась наискось. Теплая, желто-сливочное, желанное. Он заметил фигуру. Возле Мольберта кто-то стоял. Наблюдатель не махал приветственно руками, не грозил пальцем. Побитые рекой глаза не узнали раннего прогульщика. Купание и даже страстные боицы стихии сразу показались скучным, ничего не стоящим занятием. Снова полезли в голову загадки. Листратов прищурился, сжал зачем-то зубы, как будто это могло помочь, и разглядел, наконец, Михаилу Афанасича. Тот пялился прямо на пловца и не улыбался. Казалось даже, что ждал с опаской и нетерпением. Удастся ли глупенькому выбраться из омыта живым? Неуместное подлое предложение придало сил. Короткими рублеными саженками флор поплыл вниз по течению и вернулся к своему берегу. Далеконько от усадьбы, причем окончательно выбившись из сил. Измученный и стыдящийся мокрых портков, он пробрался мимо птичника, сарая, жилья для дворовых людей под просторным балконом с видом на злодейку монастырку. А когда обогнул угол своей мастерской, отмель уже пустовала. Над полынным, как ни в чем не бывало, пели птицы. Жужжали трудолюбивые шмели, косцы с веселой перебранкой собирались на луга. «Вот так утопнешь, и никто тебя не пожалеет, не поможет», — подумал Флоренций, растягиваясь в изнеможении на сухом, еще не прогревшемся песке. Руки и ноги дрожали, в голове шумело грозное течение. Через четверть часа он пришел в себя, встал, не спеша вытерся, загодя припасенной холстиной, надел отсыревшее под расистым кустом платье и зашагал к дому. Одна отрада. Фира приятно согревал грудь. Зинаида Евграфовна и Семушкин уже сидели за завтраком. Флор буркнул, чтобы его не ждали к трапезе, и проскользнул к себе. Утро свернулось быстренько и без следов. Наметившийся на сегодня визит Янтарева взбаламутил всю усадьбу, от самой помещицы до последней ледащей девки. Накануне барский дом заново выдроили, начистили, замыли, навощили, как будто намеревались продавать. Донцова принарядилась. Челяди тоже велела напялить праздничные одежи. Вышло нехорошо и нехудо. Сразу видно, что гости ждали во все глаза. Самое главное, Зизи умудрилась под благовидным предлогом спровадить Михайлу Афанасича. Флоренций даже знать не желал, куда именно, лишь бы словил в присутствии нового заказчика. Ипатий Львович объявился сразу после завтрака. Он оказался дородным, сивобородым господином с густым басом, облысевшим зато бровастым. Лоб блестел, богатые соболя изгибались, подрагивали, по очереди приподнимались и опускались, в общем, не лежали побитыми тушками, а исполняли непростой танец. Круглые чернеющие глаза с солидными летами не обзавелись высокомерием либо умудренностью, а любопытствовали совершенно мальчишеским озорством. У местного богатея наличествовал изъян, о котором прежде не упоминалось, Правая рука высохла, он держал ее согнутой и все время перебирал маленькими детскими пальчиками. Платье для визита выбиралось без спеси, отнюдь не парадное, черный саржевый, редингот и полосатые панталоны с выдавленными коленями. Серый жилет с простыми пуговичками наводил на мысли о стряпчем либо щитоводе, но никак не удалом заводчике с солидной кубышкой. При первом же взгляде на него Листратова обуял замешанный на разочаровании скептицизм. Нет ни злодей, ни талики хищнического, всеядного или сорвиголового, если пользоваться характеристиками зизи. В полынное пожаловал человек в коробочке, в собственном мерке, который он возил повсюду с собой. Не таковы разбойники, ни при тех бровах, ни с теми унылыми скулами, без той слабосильной челюсти. Наука физиогномика или проза по Мантия учила иначе. По всему выходило, что художник ошибся в своих предположениях, но надлежало покопаться глубже. Зинаида Евграфовна, разряженная как на бал, не пожелала слушать отпирательств и потащила гостя к столу. «Что же вы, и так видимся раз в три лета, а тут еще желаете спешкой отговориться», — пеняла она. «Да я не любитель». Здоровьем не крепок, Едок из меня аховый. А угощением — обрезговать, хозяев обидеть. Так что не обессудьте. Донцова растерялась и закудахтала. Хоть чаю-то, чаю извольте. Что ж, если без этого никак, то посижу с вами за столом, однако попрошу не чаю, а молока. Степанида с вытянувшимся лицом по привычке металла лакомства по столовой плыли ароматы караков и выпечки, но застолье не задалось. Янтарев мертвел деревянным лицом, подрагивал рукой с белым стаканом, изредка касался его губами, но молоко не убывало. Флоренций предпочел дать право бенефиса опекунше молчал, наблюдал. Та же распиналась про урожай, про разбитую дорогу, которую власти взялись чинить, да увязли на первой же версте, про прошлогодний падеж скота. Про жуть она не заикалась, и без того над скатертью с нетронутыми явствами витал прохладный ветерок. Ипатий Львович слушал и вежливо кивал удивительными бровями. Зизи выдохлась вальсировать речами в одиночку и просительно взглянула на воспитанника. Он вступил на сцену, как и случалось у отлично спевшихся гастролеров. «Вы известили меня, любезный Ипатий Львович, что намерены сделать заказ. Позвольте узнать, каков предмет?» «Предмет таков. Я желаю заказать надгробие своему единственному, и лучшему другу, Дмитрию Ивановичу, Абуховскому, его покойному сыну, Ярославу Дмитриевичу. Воятель едва не ахнул. Вот как! Вместо злодея перед ним явился филантроп? Или все же злодей, кто хотел откупиться от греха дорогим мемориалом? А где упокоился господин Абуховский? Полюбопытствовал он вроде как о неважном. На самом же деле вопрос был опасным. Самоотверженцев запрещалось отпевать и хоронить в церковной ограде, а лежать в священной, необерегаемой земле — это репремант. Во-первых, страшно, хоть Листратов и не больно чтил потусторонние сказки. Во-вторых, как-то непочетно для дворянина. В-третьих, обидно просто по-человечески, будто рядом с прочими не досталось места, будто он и непроверенный покойник, ненадежный. Отпел его батюшка Ксенофонт. Отпел и совершил погребение, как положено. Взял грех на душу. Янтарев опять пошевелил пальцами сухой руки, и стало ясно, что за грех приходскому попу перепала немалая мзда. «А как же теперь будет с, с синодским господином?» «А все равно. Он вроде и не спешит ехать. Думается мне, что скоро станет не до него. А нам надо поспешать, управляться земными делами». «Если получится». «Не до него?» Воятель с сомнением покачал головой. «Ежели прибудет, тогда и будем решать. Не досуг месить пустое». Флоренция заинтересовал такой подход. Не тяготиться тем, чего еще не случилось, не торопыжничать. Сам он так не мог, да и зизи не могла. Вечно что-то нерешенное кружилось в их головах, достраивало сегодняшнее до разных будущностей, тревожилось несбывшимся, Печалилась о ненасущном. Наверное, от того и их уезде Янтарёв, а не Донцова. Давайте тогда прямо перейдём к обсуждению заказа. Художник решил отбросить реверансы и последовать простому примеру Ипатия Львовича. Сейчас надо обсуждать надгробие, а задачки и вопросы духовной сферы оставить, кому причитается. На могиле Дмитрия и его супруги стоит каменный крест. Я поставил. Грешин не посоветовался со сведущими. Избрал камень-известняк, хотел щегольнуть. Хотя в те годы и жировал не больно. А кресто подувял. Крошится мякишем. Надо что-то сочинять. Теперь вот подхоронили туда мученика Ярослава. Самый как ней, есть повод. «Оно зря, конечно, с известняком», — огорчился Флоренций. «Мягкие камни пригодны для Медитерии, где море и совсем нет зимы в нашем понимании». Он и породы быстро напитываются влагой. Ежели вода замерзает, превращается в лед и крошит камень изнутри. Он трещит и осыпается. Ах, вон оно что! воскликнул Ипать Львович. Жаль, что мне никто о том не рассказал допреж. А каков же камень для наших непогод? Гранит хорош, Порфир, базальт, обсидиан. Известняк и мрамор, а не ракушечки. Меленькие, слежавшиеся временем, давлением земных пластов и подземным горением. Оттого он зернист. Вы ведь представляете, как могут слежаться ракушки? Между ними всегда будет незримый просвет. А граниты, базальт рождены вулканом. Они спекшиеся, без зазорников. того и тверже. Но вулканские камни намного труднее в обработке. С ними всегда приходится долго и нудно. Мрамор же чуть тверже нашего дуба. С ним мороки меньше, он послушан и красив. Он и камень более всего избирают из-за схожести с человеческим телом. Белорозовость порождает общность. Красив. Да, красив был и тот крест. от того и был избран. Не знал я премудростей. Янтарев посмотрел на рассказчика с уважением. Так из чего надо рубить? Если говорить о благородстве и прочности, то лучше всего отлить могильный крест из бронзы. Оно и красивее, и долговечнее. Однако весьма дорого. Так ржа разве ж не сожрет? Ржа поражает только железо и чугун. Бронза же, она медь соловом и к рже нечувствительна. Флоренци подумал, повыбирал удачное слово, но не нашел и брякнул. Лишь бы не сперли. Что? Сперли? Ну да, бронза дорогая, весьма и весьма. А злодеятелей предостаточно. Тогда что? Я уж признаюсь, в доводах ваших потерялся. Что? Вы спрашиваете про надгробие? Оно будет зависеть от капиталов, каковы вы намерены выделить. И еще от задумки. Я должен сразу же пояснить, что не всякая задумка подходит ко всякому материалу. Например, католики ставят на благородных гробницах изваяния античных героев, а еще больше ангелов. Герои — они, чтобы покойник встал с ним в одном ряду, а ангелы — чтобы охраняли вечный его сон. У православных такой традиции мало, равно как и фамильных усыпальниц. Склеп — Оно, конечно, очень удобно, внутри можно разместить рельефы, урны, гербы, притом из любого камня, того же мрамора. Однако придется изукрашивать и стены, и потолок, и пол, и портал со ступенями, и ниши. Оно, опять же, весьма дорого. Склеп же с одной единственной фигурой не станет правильным, что ли. Они предназначены для фамилий. Притом надо помнить, что склепов в наших местностях я пока покамест не наблюдал, только в Санкт-Петербурге, да и то по рассказам. Вы прям заговорили меня. Целиком и бесповоротно. Я потерялся. Янтарев свел вместе свои замечательные брови. Он положительно не походил на злодея. Каков же будет мой заказ? Прошу простить мою говорливость. Ваш заказ, он ваша и воля. Теперь пришла очередь воспитанника просительно смотреть на свою опекуншу. Позволите слово молвить, начала та увещевательным тоном. «Мой Флорушка на самом деле есть молчун изо всех молчунов. Он рот раскрывает лишь когда речь уплывает в художественные сферы. Однако после уж не закрывает». Она добродушно рассмеялась. «Из его слов я вынесла, что с склепом озадачиваться есть чересчур, трудненько. К тому же дорого встанет. Склеп есть каменное строение, возведенное с надежностью и изукрашенное изнутри». В наших местах сие привлечет ненужное внимание. Из бронзы ставить крест тоже чрезмерно. Если уж брать дорогой материал, то лить что-нибудь поизящнее и позаковыристей. Хоть тех же ангелов. Теперь ваш черед решать». Расклеп согласен. «Выйдет нечто наподобие усыпальницы государей. В том нет нужды попусту лезть в глаза. Ангелы для фрязинов хороши, не для русских». «Вы, Флоренций Аникиич, не обмолвились о картинах в камне? Фигурные такие, выпуклые. Называются рельефа. Вот я бы желал заказать такую рельефу». «Рельеф?» — Флоренций часто захлопал ресницами. «Конечно. Я осведомленный и даже опытен. У католиков все соборы и даже господские дома изукрашены барельефами и горельефами. Мне с однокашниками не раз приводилось трудиться подручными, а потом и самому выполнять». От начала и до конца. Однако, любезный Патя Львович, вы ведь должны знать, что рельеф, он, крепится к стене. Как же вы его установите без опоры? К стене? Вот это я не смекител Можно, правда, и специально возвести стену, потом на ней закрепить рельеф. Но будет ли оно ладно? Что ж неладного? Вы стеной перегородите кладбище, а там лежат и прочие покойники. Им оно понравится или нет? У покойникам мнится мне все едино, а попам и прихожанам точно не понравится. Однако мне бы не хотелось просто так множить кресты. Я бы желал заказать вам портрет, чтобы люди были на себя похожи. Зинаида Евграфовна опустила глаза и принялась шумно наливать себе остывший чай. Не ограничиваясь звоном фарфоровой чашки по блюдцу, она притянула розетку и навалила едва не с горкой вишневого варенья. Флоренция задаченно смотрел за окно, там намечалось веселье. Норовистый воробей уселся на ближней ветке и заглядывал в столовое за кулисье. Его прельщал запах снеди. Не имея терпения усидеть без озорства, баробушек подскакивал и подлетал к подоконнику, пробуя на вкус не свободу. Рокот голосов останавливал птаху, но прожорливость гнала вперед. Эта колгота могла длиться бесконечно, оставалось только дивиться, откуда в маленькой птичке столько упорства. Между тем, зависшая беседа требовала крутить колесико. Понимаете ли вы, любезный патель Львович, что для воссоздания лика, называемого портретом, надо иметь изображение человека при жизни оного? Достаточно ли у вас таковых, вполне достоверных? Могут сойти живописные или акварельные, или хоть углем? но они должны быть добротными, с подробностями». «Изображения. Вам нужны изображения?» Удивился Интарев. «Откуда же у меня изображения? Я ведь к вам за этим пришел. А вы спрашиваете у меня у самого». Однако надо понимать, что я почти не видывал господина Буховского. Он замялся, понимая двоякость фразы. То есть не работал над его прижизненным обликом, не измерял и не прикидывал, «У меня нет образцов, а теперь же не с кого лепить». «Ну и что с того?» — продолжал недумевать Ипатий Львович. «Да я вам запросто обрисую на словах. Нос, рот, лоб». И все же так не выйдет. Мягко, но настойчиво оборвал его Флоренций. «Так не делается. Нельзя ваять человека, не видя его перед собой. В самом плохом случае нужен живописный портрет, но никак не словесный. Нужны особенности». «Так вылепите без особенностей» велика беда. Все мы рабы Божьи из единого теста. Просто напишем по низу, что сие изваяние увековечивает Ярослава, сына Дмитриева». «Увольте. Я не он и мастер-авантюрист», усмехнулся художник. «Нет изображать людей, не наблюдая их лиц, мне зазорно. Скульптор не может придумывать ликов из пустоты. Это выходит, что я позаимствую нос господина Столповского род Семена Севериныча Лизарова, щеки, капитана исправника Кирилла Потапыча, ваш лоб и мой подбородок? Получится не человека, а комедия, которой в усыпальнице не место. Послушайте, господин воятель. Янтарев добавил в свой чугунный голос стали: Вам надо бы на знать нашу историю. Батюшка Ярослава Дмитриевича был моим единственным и лучшим другом, больше нежели братом. Кто спас мое имя? Самое «жизнь» и все состояние. На тот миг оно исчислялось невеликими цифрами, но без того и ничего бы вообще не сложилось. Мы решили повенчать детей. Я стоял на своем слове твердо. Я вообще тверд словом и делом, коли не знали. И да, спешу вас оповестить. Пустое, говорят, о долгах, Ярославушки не было их. Я сам занимался делами покойного Дмитрия Ивановича. Мне ли не быть сведущим? Однако беда подкралась с другой стороны. Наш жених казнил себя немилосердную казнью. Вам то известно лучше прочих. Художник опустил глаза. Выходило, что все слухи про несогласность Янтарева, про принуждение его выдать дочь, досужие вымыслы. Про себя он обругал неприличными словами Анфису Гавриловну с Марией Порфирьевной вместе и поклялся впредь проверять любое их донесение. Ипатий же Львович тем временем продолжал. «Теперь мне надлежит поспешать. Вы ведь слыхали, что у него объявили страшную болезнь. Так вот, мы с господином Ярославом Дмитриевичем неоднократно якшались, обнимались, доручкались. Если кто и захворает, то в первую очередь я, а во вторую вы, поскольку имели несчастливую причастность к егонному бездыханному телу. Мне и вам велика вероятность стать следующими жертвами крымчанки. То означает, что нам неизвестно, сколько осталось. Так не мешкайте же исполнить хоть что-то, стоящее на земле, и мне не мешайте хоть Талику долго вернуть. Берите же за заказ. — Позвольте, сударь, — его собеседник опешил. Мелькавшие до того мысли о заразе, как совершали набеги, так и прятались, не причиняя особенных терзаний. Он предпочитал не думать о материях, над коими не властен. Здесь же Янтарев открыто и спешно вынес приговор. Флоренций боязливо посмотрел на Зизи, та спала с лица, пожелтела, сохлость постарела на 10 лет. Ей-то за что сей вердикт? Он поднял глаза на гостя. Сонным натюрмортом я покамест, не могу согласиться. Касательно недуга, неопровержимых доказательств нет, хоронить себя прежде срока я не намерен и вам не советую. Что до заказа, то предлагаю обдумать фигуру ангела у креста. Я вам набросаю эскиз, если дадите две недели, буду рад представить на ваш суд. Однако никакого портрета от меня не ждите. Оно прохиндеи любят сочинять, чего в глаза не видели, а я окончил школу уважаемого маэстро. Мне подобное зазорно». Янтарев выслушал твердую речь без гнева или обиды. Молоко в стакане убыло только наполовину. Он недовольно глянул на него и допил одним глотком. «Ладно», — сказал он, вставая, — «не хотите помирать, это я понимаю. Простите, ежели огорчил, каюсь, прямодушен. Что на уме, то и на языке. Ангела своего привозите, обговорим. Мы все больше дома сидим с супругой и дочерью Веренеей. Ей горлица безвинной тоже от этой гештории досталось. Все сторонятся». Раньше первой невесты слыла, а теперь... Так что мы дома, прочих людей не принимаем, а вы приезжайте запросто. И про портрет все же подумайте, не тороплю». С этими словами Ипатий Львович простился и уехал. Донцова сидела огорошенная. «Что же это, флорушка? Помирать есть пора, пришла?» — спросила она, когда на подъездной аллее смолк цокот копыт. «Я-то пожила, а тебя жалко». «Погодите, тетенька, помирать. У меня еще пока мест монументы не вылеплены». Флоренций не выглядел особо опечаленным. Он неспешно допил чай, сживал одну или две ватрушки, поблагодарил, не весь чему ухмыльнулся и отправился в мастерскую думать про все напасти разом. Остаток понедельника воятель просидел за сочинением эскизов для Янтарева. Ничего замечательного не придумалось. Ангел обнимал подножье креста, крылья печально опущены, глаза тоже. Перед сном он почитал Зизи скучный французский роман и отправился в постель, чтобы продолжить перебирать шероховатые мысли. Так же без искорки прошел следующий день. В среду Зинаида Евграфовна сказалась нездоровой. Флоренцию показалось, что хвороба ее надуманная, просто отговорка, чтобы никого не принимать. Впрочем, после обеда она под каким-то вымышленным предлогом Спроводила воспитанника и уселась на балконе вдвоем с Михайлой Афанасьичем. Это позволило художнику тишком заседлать снежить и ускакать в Заусольское. У Семена Севериныча имелась неплохая библиотека, а нынче нужда в сведениях. Оказалось, что барин с барыней укатили в гости. Но Антон во всегдашней манере обрадовался приятелю, между тем с объятиями не спешил, держался поодаль. Гость тоже остерегся. Отказался от угощения и заговорил сразу о деле. Они проследовали в библиотеку. Там Листратов остался наедине с фолиантами, через час или больше вышел нагруженный томами. «Позвольте он и с собой забрать», — спросил он у порога. Из гостиной раздавались звуки пианино. Александра музицировала. «Конечно, бери что угодно», — с лестницы спускался Антон. Музыка в этот миг замерла, ее сменили легкие шаги. «Флоренция, почему вы не заходите?» Саша протянула руки, но он поторопился отступить подальше. «Тут такой натюрморт. Лучше бы нам пока мест держаться поодаль». «Да брось, Флорка! Чепуха все это! Я, например, не верю. И Александрин тоже не верит!» Весело отмахнулся Антон, но не двинулся дальше середины лестницы. «Во что не веришь?» — тихо спросил художник. Хозяева растерянно молчали. Он не стал допытываться и закруглил разговор. «Тогда я поеду, пожалуй». Храни вас Бог! Кланитесь Семену Севериновичу Саси Баторовной. Он спустился с крыльца, обернулся, посмотрел в окно. Александра о чем-то спорила с братом. Флоренций полюбовался ее гневными жестами и поскакал к себе. По дороге он наказал себе думать только о рисунке, лежащем в папке Лихоцкого. За минувшие дни Полынная свыклась с наличием в нем Михайла Афанасьича. Но неуемному Листратову все одно требовалось вызнать правду. Он подговорил опекуншу из-под списаться со Стряпчем и поковыряться в записях касательно ее тетушки Авдотьи Карповны. Раскопки предрекали немало прелюбопытного. Рандеву намечалось на четверг, и художник постановил себе непременно напроситься в попутчике Зизи, что и исполнил без труда. «Контора Стряпчего коромысля», зарекомендовала себя положительной и законопослушной, посему и была избрана для проведения сей кропотливой изыскательности. Глава ее, Арсений Григорьевич, славился, кроме старательности, недюжинным умом. Флоренция же, мельком с ним единожды повидавшись, сделал резолюцию, что тот истинный побег просвещения и перевертыватель новой страницы русской истории. Конной лесной отметки побудил высокий чистый лоб, стряпчиво, Пронзительно-синий взгляд, крепчайшая складка большого, мастерски вычерченного рта, а главное — древняя мудрая форма уха. В целом же тот производил впечатление странствующего рыцаря с добрейшими намерениями. Не хватало только кованых доспехов и вымпела с гербом. Они собрались с утра по холодку. Ерофей запряг бричку и отчего-то посмотрел на бароню Искоса недобро. Или так показалось. Всю дорогу кучер молчал, а Флор писал своей опекунши про странные беседы с Леокадией Севастьянной, чтобы не ступать на нетвердую почву прокаженных опасений. Путь устроился гладко, только жалелось, что мелькнувшая в березняке нежданно разглядела помещицу и не стала подходить. Девка вроде бы и сомнительных достоинств, но при том каким-то боком примучившей загадки. В трубе же их поджидал афронт. Арсений Григорьевич сказался отсутствующим. И именно что сказался, потому что пока Бричка медленно въезжала во двор конторы, Листратов прекрасно видел его в кабинете у раскрытого окна. Другой бы не углядел, но приметливый глаз художника это не все равно, что равнодушный взгляд прохожего. Донцова раскандалилась, дескать, как так назначено, не расписывались и что, где он себе позволяет. Между тем помощник не спускался с крыльца и не приглашал внутрь конторы. Зизи сидела в экипаже, Флоренций стоял у дверцы, без видимого намерения приближаться. Ерофей так и горбатился на передке, а служащий конторы возвышался подле приоткрытой двери, готовый в раз ее захлопнуть. Все выглядело именно так. Письмоводитель не спешил ответствовать на выпад барыни про непозволительность подобного отношения. Его больше тяготило желание избавиться от персон «нон градта Художник тихонько тронул Зинаиду и за локоток. Поедемте, тетенька, нам вон на месте не рады. Поищем кого другого. Да кого ж? Взъярилась она теперь уже на него. Более не сыщется. Все одно тронемся. Поведение коромысля попахивало дурно, даже вовсе отвратительно. Путникам требовалось немедленно запить горяченьким и паче залить разочарование не задавшейся поездки. Посему они свернули к трактиру. Заведение относилось к числу самых респектабельных, где оборванцев отсеивали у самого порога, а для неподатного сословия имелась отдельная комната, не уступающая ресторации. Ерофей причалил бричку подле крыльца, спустился на земь, откинул ступеньку. Листратов выскочил наружу, потопал для пределания деловитости. Из экипажа показалась гордо посаженная глава барыни. В этот момент что-то во дворе переменилось, заскрипела воротина. Подались в бок чужие лошади, у кона хлопнула ставенка на втором ярусе. На пороге тут же образовался половой с расшитым полотенцем. Оно не болталось в кисти зажатым трофеем и не свисало с локтя, и не лежало вольготно переброшенным через плечо. Полотенце прикрывало лицо, судя по лбу до чубчику под колпаком, рыжее и конопатое, но сквозь ткань виделось неотчетливо заведение закрыто гостей не велено пущать завопил он на всю округу в тот момент из окон начали выглядывать любопытные посетители по всей вероятности как раз те кого не велено пущать сцена раскинулась поистине позорнейшая такую не пожелаешь и врагу не то что драгоценный зизи ерофей нахохлился и будто помолел ростом скукожился воробушком на своей лавочке половой зыркал коршуном Трактир чернел вельзевуловым зевом. Вмиг завоняло, загорчило, есть и пить в таковом месте расхотелось. «Любезный, не больно ты-то ты приветлив», — грозно свел брови Флоренций. «За онное поведение можно или сейчас хлопотать? Да бог с тобой, нет охоты руки пачкать. Мы не из тех, кто садится трапезничать в свинарниках. Тут поди и блох не берешься и прочей пакости. Поедем-ка, пока не вышел срок». А ты передай хозяину, что пора уж прибраться. Чай нынешний век, не прошлый. Заезжали же мы только глазком поглядеть на сей шалман, не более того». Он взял под усцы Коренова, развернул бричку, сел внутрь и закрыл за собой откидную ступень вместе с дверцей. Все ясно. Добрая молва ползла по земле еле-еле, а дурные слухи летали на истребиных крыльях. Пока Донцова пыхтела негодованием, Флоренций уже смекнул, что лучше всего поехать бы прямиком домой. Однако опекунша требовала убедительных доводов, чтобы ей прямо в глаза сказали она велела Ерофею править к закадычной анфисе Гавриловне. Та издавна обитала на краю трубежа. Прежде у них спокойным мужем имелась деревенька, но теперь, по причине, как она говорила, одиночества и немощи, а на самом деле по молоденежью, приходилось ютиться призяти. Однако еще на повороте дворовый мальчишка сообщил запыленному экипажу, что барыня не принимают. «Ничто меня примет», — заволновалась Донцова. «Тетенька, не стоит портить Реноме», — предостерегающий шепнул ей на ухо воспитанник. Но его не расслышали из-за радостного стрекота мальчишки. «Нету твоей правды, барыня, не примет она. Она ж помирать собралась, у ней крымчанка, а знаешь, от кель». Да наш я кшалась с тем господином, что обгорельца, прокаженного из огня, голыми руками тащил. Он сам перенял и барню нашу наградил. Теперь к ей никого не пущают, пока не помрёт». «А скоро ли она помирать-то собирается?» — не удержался Флоренций. «Да скоренько уж. Так что ты, барин, возрадуйся, да дай копеечку, что оберёг тебя. Не пустил к болезной, а то и ты бы, и барня твоя, все под одну гребенку, да на погостец». Далее терпеть у Лестратова не нашлось сил, и он загоготал во всю глотку, перепугав сонных кур на жердях. Сплетня летела с такой скорой неутомимостью, с таким азартом, что не берегла даже тех голов, кто ее вывел в люди, можно сказать, снабдил лоптями. Стало очень любопытно, как отзываются на то домочадцы Анфисы Гавриловны, не намерены ли ее отселить. Жаль, не принимают, и жаль, он воятель, а небоснописец. Иначе мог бы выйти отличный литературный сюжет. Тем временем пацан все стоял, выпрашивая копеечку. Пшел вон, шельмец! А то ж я тебе! Шикнул на него Ерофей. И Малой не без обиды убрался. Можно бы дать ему на леденец, но потом, когда откроется из чьих рук принято, проклинаний и лихо станет не в пример больше. Лучше оберечься. Они покатили в полынное, несолоно хлебавши. Прибыли голодные, злые шальные от злобной круговерти, в сердце кой очутились без ведома и без своей на то воли. Донцова велела стряпать, как на сватовство, но Михаил Афанасьевич предупредил, что их уже поджидает постный грибной супчик и пустые блины. «А более и ненадобно, как трактуют новые гастрономические учения, коли вы уже сподобились с ними ознакомиться», — почтенно возвестил он. «А коли не успели, так велите заказать». Просвещение — важнейшая наша цель и средство к достижению процветания и благоденствия. К тому же должен вам доложить, что запасы в кладовой, как есть, скуднёхоньки, следовало бы озаботиться экономным их потреблением. Впереди зима, рачительность в хозяйстве — главное добродетель помещицы, ежели позволить так смело высказаться о вашем присутствии. Флоренций про себя похвалил Семушкина за уместную прижимистость и пошел ополоснуться с дороги, затем к столу, после в мастерскую. Надо работать и размышлять. Для онного набралось с избытком предметов. Итак, он мечтал о столицах, грезил признанием и кривил губу на уездную жизнь. Теперь же весь мир хотел свернуться до этих стен, и уже уезд кривил губу на него самого. Он смотрелся наземного высока на эти дремучести, а сам оказался так плотно укутан пеленой отчуждения, что сквозь нее едва различали силуэты соседнего села. Он щился покорить своим искусством большой свет, а теперь зрители его «козы в огороде да куры на насесте». Что могло быть хуже?